Глава восьмая. Барис сказал: "Интересно было бы узнать, когда именно эта женщина перешла на вашу сторону". Он указал на Рэйчел Питт, что стояла у окна гостиничного номера, задумчиво глядя на дома и крыши Женевы. "Отсюда видно Юнити-контроль", сказала Рэйчел, оборачиваясь. "Конечно, видно", отозвался отец Филдс своим хриплым ворчливым голосом. Он сидел в углу в полосатом купальном халате и меховых тапочках, с отвёрткой в одной руке и патроном от лампы в другой. Он собирался принять душ, но обнаружил, что света в ванной нет. Ещё двое мужчин, явно целители, сидели у карточного столика, просматривая какие-то листовки, пачками сваленные между ними. Барис предполагал, что это пропагандистский материал движения, который предстояло распространить. Это ведь просто совпадение, спросила Рейчел. Филдс закрехтел, но не удостоил её ответом, поглощённый работой со светильником. Потом, подняв голову, он брюзгливо обратился к барису. Послушайте, я не стану вам врать, потому что эта ваша организация построена на вранье. Любой, кто знает меня, подтвердит, что я никогда не вру. Мне это не нужно. Да и зачем бы? Моё главное оружие правда. И в чём же правда, спросил Борис. Правда в том, что уже совсем скоро мы ринемся по этой улице к тому зданию, на которое смотрит сейчас леди, и тогда Юнити перестанет существовать. Он улыбнулся, снова показывая свои кривые зубы. Но как ни странно, это была дружеская, располагающая улыбка. Борис подумал: он словно надеется, что я отвечу ему на неё своей улыбкой в знак согласия. С тяжёлой иронией Бари ответил: "Удачи". "Удача", эхом отозвался Филдс. "Нет, нам она не нужна. Нам нужна только скорость. Это будет всё равно что трахнуть палкой по старому гнилому плоду". Фраза прозвучала с его родным, тягучим выговором. Бари узнал протяжный и низкий акцент территории Таубмана, южной части США, что составляло к о конечность южноамериканского региона. Избавьте меня от ваших сельских метафор, сказал Барис. Филдс захохотал. Вы упорствуете в грехе, мистер директор. Это была верная аналогия, без выражения подтвердила Рейчел. Барис почувствовал, что краснеет. Эти люди потешались над ним, а он попался. Тогда он сказал человеку в полосатом халате: Я восхищаюсь вашим умением вербовать себе последователей. Они устроили убийство мужа этой женщины, но после встречи с вами она вступила в движение. Это поистине впечатляет. Какое-то время Филдс молчал, потом отбросил светильник. Ему лет 100 не меньше, рогнулся он. У нас в штатах я от родес такого не видывал. И они ещё называют этот район современным. Он нахмурился и почесал подбородок. Я с уважением отношусь к вашему моральному негодованию. Действительно, кто-то разбил голову этому бедняге, сомнений в этом нет. Вы там тоже присутствовали, заметил Барис. Ну да, признал Филдс. Он пристально смотрел на Бариса, его недобрые тёмные глаза словно выкатились ещё больше от гнева. Да, я немного психонул, сказал он. Когда увидел этот милый костюмчик, что носят ваши люди, этот серый костюм и белую рубашку, эти блестящие чёрные ботиночки, Он смерил Барриса взглядом. «И особенно я психанул, когда увидел эту штучку, что все вы носите в карманах. Эти лазерные карандаши». «Отца Филдса однажды ранил таким сборщик налогов», объяснила Баррису Рэйчел. «Да», — сказал Филдс. «Вы же знаете, ваши сборщики налогов для Юнити выше закона. Ни один гражданин не может подать на них в суд. Правда же здорово устроились?» Он поднял руку и закатал правый рукав халата. Барис увидел, что от запястья до локтя рука представляла собой один сплошной шрам. "Я с интересом посмотрю на ваше моральное негодование по этому поводу", сказал он Барису. "Оно имеется", сказал Барис. "Я никогда не одобрял общепринятые процедуры сбора налогов. На моей территории вы такого не найдёте". "Это правда", подтвердил Филц. Ярости в его голосе убавилось, казалось, он слегка остыл. «Да, это делает вам честь. В сравнении с другими директорами вы не так уж плохи. У нас есть свои люди и в вашем офисе, и рядом с ним. Мы довольно много знаем о вас. Вы сейчас в Женеве, потому что хотите разобраться, отчего «Вулкан-3» не выдает никаких указаний относительно нас, целителей. И вас мучает и оскорбляет тот факт, что старина Дил может бросить вам в лицо ваш запрос, а вы и сделать ничего не в силах. И да, это действительно жутко странно, что ваша машина ничего не говорит про нас. Барис промолчал. Но это даёт нам некоторое преимущество, продолжал Филц. У вас, ребята, нет никакой оперативной политики. Вам приходится тупо ждать, пока машина не заговорит, потому что вам никак не придёт в голову составить свою человеческую политику. Борис сказал: "На своей территории у меня есть политика. Она заключается в том, чтобы посадить в тюрьму как можно больше целителей, сразу же, как только мы их увидим". "Почему?" спросила Рэйчел. "Спросите у вашего покойного мужа", злобно огрызнулся Борис. "Я не могу вас понять", добавил он. "Ваш муж занимался своей работой, а эти люди?" Филдс перебил его. "Директор, с вами никогда не работали психологи из Атланты". Голос мужчины был неожиданно мягким. А с ней работали. И со мной, в некоторой степени. В очень незначительной степени. Не так, как с ней. С ней они вдобавок еще и очень торопились. После этих слов в комнате воцарилась тишина. «Да мне и сказать-то особенно нечего», — осознал Баррис. Он подошел к карточному столику и взял одну из листовок. От нечего делать пробежал взглядом набранный крупным шрифтом текст, Кого интересует ваше мнение о том, как вам вести вашу жизнь, когда вы в последний раз голосовали? Общественных выборов не было, сказал Филдс. Вот уже 20 лет. Интересно, говорят об этом детишкам в ваших школах. Они должны проводить, сказал Барис. Мистер Барис, начал Филдс. Его голос был хриплым и напряжённым. Не хотите стать первым директором, перешедшим на нашу сторону? На мгновение Барис уловил в голосе умоляющую интонацию, но она тут же исчезла. Лицо и голос мужчины стали предельно серьёзными. В будущих учебниках истории это сделает вас настоящим героем, чёрт возьми, сказал он и хрипло рассмеялся. Потом подобрал светильник и вновь принялся за него. Он не взглянул на Бариса, похоже, даже не ждал ответа. Рейчел подошла к Барису. с своим резким рубленным тоном она произнесла. Директор, он не шутит. Он действительно хочет, чтобы вы вступили в движение. Надо полагать, согласился Барис. Филд сказал: Вы умеете видеть зло, отличать его от добра. Вы знаете, насколько оно велико. Все эти амбиции и подозрения. Для чего это всё? Может, я и несправедлив к вашим людям, но богом клянусь, мистер Барис, я уверен, что ваше руководство безумно. Я точно знаю, что Джейсон дил безумен, и большая часть директоров и их команды, а школы выпускают всё новых безумцев. Вы знаете, что они схватили мою дочь и засунули в одну из своих школ. Она всё ещё там, насколько я знаю. Нам никак не удаётся подобраться к школам, как следует. Ваши там особенно сильны. Слишком важный для вас участок. Вы сами учились в школе Юнити, сказала Баррису Рейчел. И вы знаете, как тому учат детей не задавать вопросов, соглашаться со всем. Их учат подчиняться. Артур был продуктом одной из таких школ. Милый, симпатичный, хорошо одетый, на пути вверх в своей карьере. Она смолкла. И мёртвый, подумал Барис. Если вы к нам не присоединяетесь, сказал ему Филц, выход свободен. Можете отправляться на вашу встречу с Джейсоном Дилом. Мне не назначено, сказал Барис. Это верно, признал Филс. Рэйчел закричала, указывая на окно. Нечто из блестящего металла пересекло подоконник и через окно ворвалось в комнату. Оно поднялось в воздух и с резким звуком заложило вираж под потолком. В какой-то момент оно сменило направление полёта и рухнуло на Филлса. Двое за карточным столом вскочили и застыли, разинув рты. Один из них Потиноуса за оружием на поясе. Металлическая штуковина пикировала на Филца. Прикрывая лицо руками, Филц бросился на пол и покатился. Его полосатый халат распахнулся, одна из штапочек слетела и соскользила по ковру. Катясь, он выхватил свой тепловик и выстрелил вверх, дугой обводя воздух над собой. Обжигающая вспышка ослепила Бариса. Он отпрыгнул назад, зажмурившись. Перед ним материализовалось всё ещё визжаще Речел, лицо её было искажено истерикой. Воздух трещал от энергоудара. Плотная туча какого-то серо-синего вещества заслоняла большую часть комнаты. Диван, кресло, ковёр, стены всё горело. Повалил дым. Барис увидел мигающие сквозь него оранжевым языки пламени. Он услышал, как Речел задыхается, её крик оборвался. Сам он наполовину ослеп. Он пробрался к двери, в ушах звенело. Всё в порядке, сказал отец Филц, голос его был еле слышен из-за разрядов. Затушите очаги огня. Я пришипу эту чёртову дрянь. Он навис над барисом, криво ухмыляясь. Ему здорово обожгло половину лица, и часть его короткой стрижки превратилась в пепел. Кожа, красная и опухшая, казалось, горела. Если вы поможете потушить огонь, сказал он Барису почти вежливо, то я, возможно, найду то, что осталось от этой проклятой твари, залезу внутрь и гляну, что это было. Один из охранников нашёл в холле ручной огнетушитель, сейчас он торопливо уничтожал с его помощью очаги пожара. Его напарник появился со вторым огнетушителем и включился в работу. Барис оставил их бороться с огнём и прошёл через комнату, чтобы взглянуть, что с Рейчел. Она скорчилась в дальнем углу, безвольно глядя перед собой, руки её были сцеплены в замок. Когда он поднял Рейчел, то почувствовал, как она дрожит. Он обнимал её, но женщина не сказала ничего и, похоже, вообще его не замечала. Возникший рядом Филдс радостно объявил: "Есть контакт, Барис. Я нашёл большую его часть". Он триумфально продемонстрировал обгоревший, но целый металлический цилиндр. со сложной системой антенн, датчиков и реактивных двигателей. Тут он увидел Рэйчел Пит, и его улыбка пропала. Не знаю, выкарабкается ли она на этот раз, озабоченно сказал он. Она впервые появилась у нас именно в таком виде, после того, как её выпустили ребята из Атланты. Это кататония. И вы её из этого вывели? спросил Борис. Она сама вышла, ответил Филс, потому что сама захотела. Захотела делать хоть что-то, быть активной, помогать нам. Но похоже, что этот случай стал для неё последней соломинкой. Она и так долго продержалась. Он пожал плечами, но на лице его было выражение глубокого сочувствия. Может, ещё увидимся, сказал ему Борис. Уходите? спросил Филц. Куда направитесь? На встречу с Джейсоном Дилом. А с ней как? Филц указал на женщину. Забирайтесь с собой, если вы не против, сказал Барис. Поступайте, как знаете, Филдс пристально смотрел на него. Я вас всё же не вполне понимаю, директор. Сейчас он отбросил свой сельский южный акцент. Вы всё же с нами или против нас? Или вы ещё не решили? Да, возможно, что не решили. Возможно, вам понадобится время. Мне никогда не будет по пути с убийцами, сказал Барис. Убийства бывают быстрые, да, но бывают и медленные, возразил Филц. А ещё убийство тела и убийство души. И кое-что из этого происходит в ваших злодейских школах. Обойдя его, Барис вышел из наполненной дымом комнаты в холл, потом спустился по лестнице вниз. На тротуаре остановил роботакси. В аэропорту Женевы он устроил миссис Спит на корабль, что должен был доставить её в его собственный регион, в Северную Америку. По видеофону связался со своими помощниками и проинструктировал их встретить корабль, когда тот приземлится в Нью-Йорке, а затем обеспечивать женщине медицинскую помощь до тех пор, пока он сам не вернётся. И напоследок он приказал им ещё кое-что: не выпускать её из моей юрисдикции, отказывать в любой просьбе перевести её, особенно в Южную Америку. Помощник проявил сообразительность Вы не желаете, чтобы эта женщина оказалась в досягаемости Атланты. Именно так, сказал Барис, сознавая, что его люди поняли ситуацию без слов. Скорее всего, любой в структуре Unity понял бы, что он имеет в виду. Атланту панически боялись все, снизу доверху. Интересно, висит ли этот страх и над Джейсоном Дилом, задумался Барис, покидая кабину видеофона. Может быть и нет. С разумной точки зрения ему безусловно нечего бояться, но иррациональный, неразумный страх всё же мог присутствовать. Он пробирался через шумное и переполненное здание терминала, направляясь в сторону одного из кафетериев. Купил сэндвичи и кофе, долго сидел над ними, приходя в себя и размышляя. Действительно ли у Дила есть письмо, что обвиняет меня в измене, задался он вопросом. Сказала ли Рейчел правду? Скорее всего, нет. Скорее всего, это просто была уловка, чтобы выманить его, не дать сразу отправиться в юнити контроль. Мне придётся рискнуть, решил он. Да, я мог бы потихоньку разузнать, прояснить эту информацию за какое-то время, может, уложился бы даже в неделю. Но я не могу столько ждать. Я хочу видеть дело немедленно. За этим я сюда и прилетел. Мысли потекли дальше. Но ведь я находился здесь с ними с врагами. А если это письмо всё же существует, сейчас ему найдётся подтверждение. Для организации ничего больше не будет нужно. Я предстану перед судом за измену и буду осуждён. И это будет моим концом как сотрудника высокого ранга, так и живущего и дышащего человеческого существа. Да, что-то, возможно, ещё будет ходить по свету, но оно уже не будет живым. И всё же вдруг понял он: я даже не могу сейчас отступить, вернуться в свой регион. Как ни как я встречался с Филдсом лицом к лицу, общался с ним, и для любых моих возможных врагов внутри Unity или вне её это ровно то, чего они ждали, и этот факт будет со мной до конца жизни. Слишком поздно отступать, отказываться от идеи встретиться с Джейсоном Дилом. Надо же, подумал он с иронией. Хартиц Филдс вынудил меня сделать именно то, что хотел предотвратить. Он заплатил за обед и покинул кафетерий. Выйдя на тротуар, подозвал очередное роботакси и приказал отвезти его в Юнити Контроль. Баррис прорвался сквозь заслон секретарш и клерков в анфиладу личных кабинетов Джейсона Дила. При виде ошибки директора, тёмно-красной полоски на сером рукаве его костюма, Сотрудники юнити контроля услужливо уступали ему дорогу, открывая пути из комнаты в комнату. Распахнулась последняя дверь, и внезапно он оказался лицом к лицу с Диллом. Джейсон Дил медленно поднял взгляд, размещая на столе пачку докладов. "Это что за безобразие?" Похоже, он сперва не узнал Баррисса. Взгляд его сначала упал на шивку директора, и лишь потом на лицо гостя. "Это совершенно неслыханно", сказал Дилл. Подобное вторжение сюда. Я пришёл поговорить с вами, сказал Барис. Он с грохотом захлопнул за собой дверь кабинета, заставив хозяина вздрогнуть. Дел начал было вставать, но потом опустился обратно. Директор Барис пробормотал он. Глаза его сузились. Заполнить официальную заявку на встречу вы достаточно знакомы с установленным порядком, чтобы Барис оборвал его. Почему вы вернули мне мой запрос? Вы скрываете информацию от вулкана 3. Пауза. Джейсон Дил побледнел. Ваш запрос был неверно оформлен. Согласно шестому разделу десятой статьи Unity, вы удерживаете материалы, не даёте им попасть к вулкану 3. Вот почему он не выработал политику в отношении целителей. Барис приблизился к сидящему мужчине и нагнулся к нему. Дил не смотрел гостю в глаза, уставившись в бумаги на столе. Почему? В этом нет никакого смысла. И вы знаете, что это преступление измена, удержание данных, сознательное фальсифицирование их потоков. Я мог бы выдвинуть против вас обвинение, даже арестовать. Опершись о столешницу, Баррис продолжал, он уже почти кричал. Является ли целью этого изолировать и ослабить нас, 11 директоров, с тем, чтобы Он осёкся. В лицо ему смотрел ствол лазерного карандаша. Он был в руках у Дила с того самого момента, как Борис ворвался к нему в кабинет. Чуть оплывшие с возрастом черты лица Дила исказились от злобы, глаза вспыхнули, оружие не дрожало в руке. А теперь заткнитесь, директор, ледяным тоном произнёс он. Прекрасная тактика: нападение как лучшая защита. Обвинение без возможности для меня вставить хоть слово. Всё как всегда, стандартный образ действий. Дел несколько раз глубоко и медленно вдохнул, чтобы отдышаться. Чёрт вас дери, рявкнул он. "Сядьте". Борис настороженно присел. "Ну что же, я попытался", подумал он. "Он прав. И хитёр. В своё время он многое повидал, больше, чем я. Возможно, я не первый вырываюсь сюда, крича от возмущения, пытаясь прижать его, выбить признание". С этими мыслями Барисса начала покидать уверенность в себе, но он всё так же не сводил глаз со своего начальника, не отступал. Лицо Джейсона Дила сейчас совсем посерело. Капли пота выступили на его нахмуренном лбу, он вытащил платок и вытер пот, но оружие из другой руки не выпустил. Так, но мы оба немного успокоились, сказал он. Мне кажется, так будет лучше. Вы как-то переигрывали. Интересно, почему? На его губах появилась слабая кривая усмешка. Признайтесь, вы репетировали свой выход. Свободная рука мужчины поднялась к нагрудному карману. Он погладил выпуклость на этом месте. Борис понял, что во внутреннем кармане у Дила лежит что-то такое, к чему неосознанно тянется его рука. Уловив его взгляд, Дил тут же отдёрнул руку. Лекарство? подумал Борис. Этот заход насчёт измены, сказал Дил. Я бы тоже мог его использовать. Попытка переворота с вашей стороны. Он указал на прибор на краю своего стола. Всё это, ваше драматическое появление, конечно же было записано. Доказательство на лицо. Он нажал на клавишу, и на видеоэкране появился дежурный по зданию юнити контроля. Соедините меня с полицией, сказал Дил. Сидя с нацеленным на Барриса лазерным карандашом, он ждал соединения. «У меня слишком много иных проблем, чтобы отрывать время от них на директора, который решил спятить». Баррис сказал, «Я буду драться до конца в судах Юнити. Моя совесть чиста. Я действую в интересах Юнити против исполнительного директора, который систематически нарушает распорядок, ломает систему шаг за шагом. Вы можете...» Перерыть всю мою жизнь и ничего не отыщете. И я знаю, что выиграю у вас в суде, даже если это займёт годы. У нас тут есть одно письмо, сказал Дил. На экране появилось знакомое лицо полицейского офицера, массивный подбородок. Не отключайтесь, велел офицеру Дил. Глаза полицейского сузились, он осознал, что видит, как исполнительный директор целится в директора Бариса. Под этим письмом, как только мог уверенно сказал Барис, нет фактов для доказательства обвинений, содержащихся в нём. Даже так, сказал Дил. Вы знакомы с этими обвинениями? Рейчел Питт сообщила мне эту информацию, сказал Барис. Да, выходит она говорила правду. Что же, это письмо, как ни безосновательно оно было, в сочетании с сегодняшним эпизодом могло оказаться достаточным для его осуждения. Два факта дополнят и поддержат друг друга. Вместе они создадут видимость доказательства, приемлемую для менталитета Юнити». Полицейский уставился на Барриса. Джейсон Дилл, сидя за столом, все так же крепко держал свое оружие. Баррис сказал, «Сегодня я находился в одной комнате с отцом Филдсом». Протянув руку к видеофону, Джейсон Дилл призадумался, а затем сказал, «Сегодня я находился в одной комнате с отцом Филдсом». Я сейчас отключу вас и перезвоню позже. Нажатием большого пальца он прервал связь. Изображение офицера полиции всё ещё не сводящего глаз с Барисса растаяло. Джейсон Дил встал из-за стола и вырвал кабель, питающий сканер, что был включён с момента появления в кабинете Барисса. Потом он опустился на своё место. Так значит, обвинения, изложенные в письме, были правдой, сказал он потрясённо. Бох мой, Я даже не думал. Потом потерев свой лоб, он поправился. Впрочем, нет, думал, но не верил. Значит, они проникли уже на уровень директоров. В глазах его были ужас и усталость. Они задержали меня под угрозой оружия, сказал Барис, когда я прибыл сюда в Женеву. По лицу Дила промелькнуло сомнение, смешанное с каким-то безумным лукавством. Барис понял, Он не хочет верить в то, что шпионы целителей так глубоко проникли в Юнити. И он ухватится за любую соломинку, любое объяснение, что не будет противоречить фактам, и даже за честное, подумал Барис саркастически. Психологическая потребность в этом у Дила явно оказалась сильнее обычной для системы подозрительности. Вы можете мне верить, сказал Барис. Почему? Лазерный карандаш Всё ещё целился в него, но на лице Дила волнами сменялись противоречивые эмоции. Потому что кому-то верить надо, сказал Барис. Хотя бы иногда. Что это такое? Что это вы всё время потираете у себя на груди? С досадливой гримассой Дил глянул вниз на свою руку. Она снова была у него на груди. Он отдёрнул её. Не советую играть на моих страхах, сказал он. На вашем страхе одиночества? спросил Барис. В страхе того, что все против вас? Что там у вас, ранение? Нет, ответил Дил. Вы ударились в догадки, вышли за свои рамки. Но выглядел он теперь значительно спокойнее. Ладно, директор, решился он. Я скажу вам кое-что. Судя по всему, мне осталось недолго жить. Моё здоровье сильно ухудшилось на этой работе. Может быть, в каком-то смысле вы и правы. Это действительно рана. то, что я всё время трогаю. Если вы когда-нибудь окажетесь на моём месте, и у вас будут глубокие раны, да и болезни тоже. Потому что вокруг будет много желающих нанести вам эти раны. Может быть, вам стоит вызвать пару ударных отрядов полиции и захватить отель Бонд, сказал Барис. Он был там всего час назад. Это в центре, в старом городе, буквально в паре миль отсюда. Его там уже нет, ответил Дил. Он появляется и исчезает на окраинах вот так. Нам его никогда не достать. В городе миллион крысиных нор, в которых он может скрыться. Барис сказал: "Но ведь вам почти удалось его накрыть". Когда? В номере отеля? Когда этот разведысковый робот влетел и напал на него. Ему почти удалось поджарить Филдса, но тот оказался слишком быстрым, сумел увернуться и выстрелить первым. Что за разведысковый робот? Насторожился Дилл. «Опишите-ка его». Баррис начал описывать, а Дил смотрел на него мрачно и не перебил ни разу до самого конца, лишь нервно сглотнул однажды. «Что не так?» — спросил Баррис. «С моей точки зрения вы располагаете превосходным антипартизанским оружием. С его помощью вы наверняка сможете уничтожить движение. Думаю, что вы напрасно переживаете и боитесь». Еле слышно, Дил произнес два слова. Агнес Паркер. Кто это? спросил Барис. Словно не замечая его, Дел продолжал. Вулкан 2. И вот теперь покушение на отца Филца. Но ему удалось уйти. Он опустил лазерный карандаш и полез во внутренний карман костюма. Порывшись, извлёк две катушки с бумажной лентой, бросил их на стол. А, так вот что у вас там было, заинтересованно сказал Барис. Он взял катушки и стал их осматривать. Дил сказал: "Директор, существует третья сила". "Что?" переспросил Баррис Холадея. "По нам бьёт третья сила", повторил Джейсон Дил и криво усмехнулся. "И она может уничтожить всех нас. Похоже, что она очень сильна". И тут он отложил своё оружие. Мужчины взглянули друг на друга напрямую.